Глава двадцать третья. Кофе с Мартой. Кровь больше не течет, и ясно, что рана не такая уж серьезная, полукруг красных дырочек. Шершавыми пальцами Марта накладывает похучую мазь, которая слегка щиплет и обматывает лампешки на запястье белой тряпицей. Она суетится и полусердито, полусочувственно бормочет. Это, конечно, тоже не дело. И как же мы теперь... Кто это там наверху? спрашивает лампёшка после перевязки. Марта бросает на неё угрюмый взгляд. «Ты же видела». «Чего ж спрашиваешь?» «Мальчик с...» «Мальчик? Да разве это мальчик? Чудовище это!» Она приподнимает лампёшки на запястье. На перевязи медленно проступают красные точки. «Разве мальчики так делают?» «Монстр, вот он кто!» Марта сердито и хватается за кофейник и принимается заваривать кофе. Напрасно, все напрасно. Только она понадеялась, что девочка облегчит ей жизнь в этом доме. Но нет, нет, ничего уж. Разве ее надежды когда-нибудь сбывались? Она со стуком брякает кофейник на стол. — С молоком и сахаром? — Нет, спасибо, — отвечает лампешка. Папа считает, что разбавлять кофе молоком — только кофе переводить. — Много он знает, твой папа. Марта громко отхлебывает кофе и подливает себе еще молока. Перед Лене тоже стоит чашка, в которой почти одно только молоко и очень много сахара. Он тихонько сидит на своем месте в углу стола и посматривает на Лампёшкину руку. Кофе горячий, все дуют на чашке. «Нужно следить, чтобы он не помер», — начинает Марта. «И чтобы от него не слишком сильно несло, и нужно давать ему то, чего он требует». «Это кто сказал?» — спрашивает Лампёшка. Марта показывает пальцем вверх. «Бог?» «Нет, господин адмирал!» Марта смотрит в чашку. «Все всегда делал Йозеф. Все знал. Кормил его, ухаживал. Там, наверху. Никому больше видеть его не дозволялось. Конечно, разговоры ходили, и все отказывались здесь работать. А если кто и соглашался, то надолго не задерживался. В этом доме снятся кошмары». Лампешка кивает. Она хочет сказать... Вообще-то то, что ей снилось и думалось, когда она одна лежала у себя в комнате, было намного страшнее того существа в башне, но она лишь молча теребит свою повязку. Прислуга к нам нанималась только дурная, ничего толком не делала, все спустя рукава. Да ты и сама видишь, что в доме творится, и так уже давно. Но мы как-то справлялись, старались, как могли. До прошлой недели, когда Йозеф... Она сокрушенно качает головой. Когда он однажды вечером не вернулся, и на следующий день тоже, пока этот наверху не принялся выйти, визжать целый день и целую ночь без остановки, никто не спал, никто не решался подняться в башню. Мне пришлось умолять и заклинать, только тогда они пошли. Забрали оттуда Йозефа. Мертвого, конечно, это и так было ясно. А потом... Марта глубоко вздыхает. Потом, когда они снесли его вниз, то кинулись паковать чемоданы. Все... Горничная, садовник с помощником. После такого никто не пожелал здесь оставаться, даже чтобы... Ах, да разве можно их винить? Вот я и пошла в город спросить, не пришлют ли кого в помощь. Думала, хорошо бы дали такого здорового, сильного парня, который мог бы справиться с этим злыднем наверху. Но, видимо, я как-то не так выразилась. Сама не своя была. Ну вот, и тут прислали меня». Заканчивает за нее лампешка и делает еще один горький глоток. «Ах, девочка!» — вздыхает Марта. «Что ж, налью тебе еще чашечку, а потом иди собирайся. Завтра попрошу, чтобы прислали кого другого. А ты возвращайся домой к матери». Лампешка на мгновение представляет себе, как это было бы прекрасно, но тут же видит перед собой отца и усыпанный осколками пол. Вспоминает про семь лет. Нельзя ей уходить. И потом ей мешает еще кое-что. Ей хочется понять, хочется разузнать побольше об этом странном существе наверху. Она просидела рядом с ним целую ночь и ничего не поняла. Что этот мальчик делает в башне, один? Лампешка опускает чашку на стол. — Я остаюсь, — говорит она. — Шутишь? Марта расплескивает полчашки по столу. — Не может такого быть. — Не шучу отвечает девочка. «Да как же! Нельзя же ребенка!» Но в ее взгляде уже читается облегчение. Из своего угла Леня смотрит на лампешку, широко распахнув глаза, будто понял, что она только что сказала. видный вправду понял. Он задирает голову и подбрасывает в воздух горсть газетных обрезков. Они кружатся повсюду, попадают ему в рот и нос. Леня раздражается чихом и кашлем, а потом вместе с лампёшкой собирает их. Закончив, он с серьёзным видом заглядывает ей в глаза и гладит пальцем по повязке. — Мне уже не больно, Леня, — говорит лампёшка. — Правда, не больно. — Что ж, Марта подливает себе ещё кофе. Не скажу, что я не рада твоему решению. Но ты уверена, девочка? Никто здесь не задерживается. Я и сама бы ушла, если б могла. Да и хозяин в этот раз так надолго уехал. Может, и совсем не вернется. И останемся мы тут навсегда с его... с этим... — А имя у него есть? — спрашивает лампешка. — Я назвала его рыбом. Но от этого он только взбесился. — Да, — отвечает Марта. Как его там? Ну же, его зовут? Ох, ну и дырявая у меня память. Ах, да, Эдвард! Конечно, Эдвард Роберт Джордж Эванс. Как господина? Как адмирала? Удивляется лампёшка. Но почему? Я думала, ты уже сообразила. Марта отрывает глаза от чашки и смотрит на девочку. Это его сын.